тонкая шерсть. Мы с Ханафордом больше не говорили друг другу ничего о том, чтобы пустить испанских баранов в отару овец скрещённых пород, и уж тем более не обсуждали это с мистером МакАртуром. Мы это просто сделали. Ягнята, родившиеся в результате тех спариваний, подрастали, и стало заметно, что испанский баран передал своим отпрыскам тонкую шерсть, а овцы кросы свою выносливость. Мы и надеяться не смели на такое чудо. Должно быть, Господь чувствует нечто подобное, заметила я Ханафорду как-то вечером, когда мы вдвоем, прислонившись к ограждению, наблюдали за пушистыми и гнятыми грубошерстных овец. Однажды в той и другой жизни я сказала что-то вроде этого о модели планетной системы. Воспоминание вызвало на губах улыбку. Да, пожалуй, согласился Ханафорд. А мы могли бы помочь Господу, если будем все делать правильно, вывести целые стада овец с прекрасной шерстью. В его лице промелькнул страх. Наверное, он подумал, что слишком вольно обошелся с местоимением мы, соединив в одном предложении каторжника Уильяма Хана Форда и супругу Джона Маккартура. Да и говорить столь небрежно о том, чтобы помочь Всевышнему, было тоже как-то грешно. Однако я ничего не имела против того, чтобы быть с ним мы, и была согласна с тем, что плоды труда Господа не всегда совершенны и помощь ему не повредит. Вы думаете о том, чтобы разводить овец ради шерсти, уточнила я. Не ради мяса. Тот баран, на которого я позарился, меня шерсть его ввела в искушение, объяснил Ханафорд. Я ведь как думал, надо разводить овец на шерсть. «Где гарантия, что Испания всегда будет продавать нам свою", он отвернулся, словно собираясь плюнуть, но сдержался. "Сказав нам, я подразумевал Англию", презрительно добавил Ханафорд. "Так почему бы не заняться этим здесь, хоть будет что отсюда поставлять на рынок". По моему настоянию мистер МакАртур отправился со мной на пастбище и был вынужден признать, что шерсть обещает быть качественной. Однако долго он не задержался. После беглого осмотра тотчас же повернул назад, спускаясь по холму. Отлично, отлично, дорогая. Великолепная работа. Мистер МакАртур». я остановила мужа, тронув его за руку. Наверное, ведь можно было бы отсюда отправлять шерсть на продажу в Лондон, тем более в отсутствие других товаров, которые выдержали бы полугодичное плавание и в хорошем состоянии дошли до рынка. О да, пожалуй, согласился он. В голосе его слышалась нарочитая небрежность, но кожа на лице вытянулась. Я сообразила, что Ханафорд все еще может слышать нас, и муж намерен продемонстрировать непререкаемость своего авторитета, на который посмела покуситься его жена. тому чудаку Марсдену пришла в голову идея производить здесь шерсть, сказал он. А нужна не шерсть, нужно мясо. Только дурак может думать иначе. Он помолчал, давая понять, что дурак относится ко мне. "Моя дорогая жена", после паузы продолжал мистер МакАртур, "Ваш энтузиазм достоин аплодисментов. Но позвольте убедить вас путем нехитрых арифметических подсчетов. Стоимость шерсти измеряется в пенсах, а о баранины в шеллингах. Шеллинг в двенадцать раз дороже". Ханофурт внезапно засуетился, отводя в сторону одну из овец. Достав нож, он приготовился подрезать ей копыта. Крикнул пастуху, чтобы тот ему помог. Смотри в оба, парень, не зевай. Моя дорогая жена. Мистер МакАртур покровительственно потрепал меня по руке. Думаю, вы и сами поймете, что ваша идея о фон не более чем тоска по полям и овцам далекой родины. О фон французский, по сути, в сущности Больше я не пыталась говорить с мужем о шерсти, но его безразличие позволило мне дать волю воображению. Я представляла, как мы с Ханафордом отбираем и скрещиваем овец, добиваясь того, чтобы каждое новое поколение ягнят имело более тонкую шерсть. У меня голова шла кругом при мысли обо всех вероятных комбинациях, какие можно проделывать с бенгальской, ирландской и испанской породами, как только мы ступим на эту стезю». Дедушка называл это внутристадным разведением, которое возможно было при условии, что ты знаешь родителей и прародителей каждой овцы. Чтобы отслеживать это, нужно вести учет, облекая родословные особи в аккуратные столбики, как в синей тетради мистера Доуза, в которой он составлял словарь нового для него языка. Только так удастся соблюдать порядок испаривания, возвести в систему Теперь каждое утро я поднималась на холм и проверяла на ощупь качество шерсти овец у одной на боку, у другой на груди. И мне казалось, что рядом со мной на склоне стоит дедушка, гордый за свою умную внучку, он с радостью и одобрением взирает на плоды ее трудов. Возможно, он даже снизойдет до того, чтобы простить Уильяма Хана Форда за то, что тот украл чужого барана.